Глава 29. Несколько дней пронеслись незаметно. В среду Элен запиской уведомила Уго, что неважно себя чувствует, однако в четверг была вынуждена вернуться на работу. Затянувшееся отсутствие могло вызвать подозрения, и к тому же ей требовалось сделать что-то полезное. В ней жило доверие к заведенному порядку вещей. Она жаждала этого порядка. То была жизненная стратегия, которую Элен переняла от отца – Но ей остро недоставало присутствия Джека в доме. Она ждала, надеясь, что он вернется, а он не возвращался. Элиза отогнала грузовик бандитов из САП подальше от дома. Где Виктор с Джеком спрятали тела, она не знала. Все эти дни Элиза сидела дома с Флоранс. Ее кафе оставалось закрытым. Травма, полученная Флоранс, затронула и их. Ни Элен, ни Элиза не знали, чем помочь сестре. Разве только находиться рядом, когда она, наконец, прервет молчание и выплеснет наружу часть боли. Эленс не дала тревога. Что если станет известно, где пропали члены САП? Но еще сильнее она боялась за Флоранс. Если сестру начнут допрашивать, та может не выдержать и сломаться. Для Элен и Элиза до сих пор оставалось непонятным, почему молодчики из САП явились к ним с обыском. Уго немцы отпустили. Про Джека они не знают а дезертир Томас убит. А если нет? Томас так и маячил на задворках сознания Элен, тощий, бледный, испуганный, еще более похожий на призрак, чем раньше. Зверье из САП не подчинялось никому, и обыск вполне мог быть чистой случайностью. Но мог и не быть. А вдруг кто-то подслушивал их разговоры и узнал о припасах. Элен знала, что перед этим бригада обыскала несколько деревенских домов, Возможно, они действовали наугад, без всякого плана. «Но как ужасно, когда ты вынуждена жить в обстановке нескончаемого страха», подумала Элен, моя руки. Голос Уго оборвал ее тревожные мысли, вернув к действительности. Элен вошла к нему в кабинет. «Там еще много пациентов ждет?» спросила она. Уго покачал головой. До сих пор Элен почти не спрашивала врача о его недолгом заключении в замке, Однако сейчас спросила, не видел ли он Анри, когда находился там. «Нет. Меня водили завязанными глазами. Повязку снимали только в камере или в подземелье. Вид у этого помещения был вполне средневековый. А вы слышали какие-либо другие голоса, кроме немецких?» «Кажется, да». «Совсем недолго. Почему ты спрашиваешь?» «Из любопытства. Возможно, то была Сюзанна или Анри». Немцы объяснили, почему они вас арестовали. Уго поскреб подбородок и покачал головой. Думаю, кто-то им донес, что у меня есть мемиограф. Они заподозрили меня в печатании листовок для маки. Это все, о чем говорили мне немцы. Но вы же не печатали листовки. Врач виновато улыбнулся. Нет. С тех пор, как у партизан появился свой мемиограф. Значит, в прошлом печатали? Разумеется. Теперь, когда они пристально следят за вами, как мы будем помогать раненым партизанам?» «Вопрос непростой», — Уго почесал в затылке. «Я могла бы помочь». «Возможно, но им небезопасно появляться здесь. Да и в твоем доме тоже, раз у вас был обыск. Кстати, как твои сестры? Смотрю, и Лиза уже который день не открывает кафе». Элен перевела дух, раздумывая над ответом. Флоранса умоляла сестер никому не рассказывать о случившемся с ней. Для нее это было бы жутким унижением. Флоранс не выдержит, если станет предметом сплетен. Элизе, как и мне, не здоровилась. Ничего серьезного, простыла немного. Скоро она снова откроет кафе. Помолчав, Элен сменила тему разговора. «Так как нам быть с раненными партизанами?» «С Орла есть врач, на которого можно положиться. Но туда далековато добираться, особенно раненым». Уго пожал плечами. Это не был жест равнодушия. Элен поняла, он прав, рисковать нельзя. Вернувшись домой, Элен с удивлением обнаружила Флоранс у плиты. Надев фартук, сестра что-то помешивала в кастрюле. Все три по-прежнему пребывали в шоке от случившегося, но каждая находила свои способы выхода. Вот и Флоранс нашла свой. Элен решила не делать события из возвращения сестры на кухню. «А тут вкусно пахнет!» – непринужденным тоном произнесла она. «Лук и чеснок», — ответила Флоранс. «Что готовишь?» Накопала пальчиковой моркови, приправила зимним шпинатом и остатками репы. Должно получиться вкусно. И добавила чуть-чуть вяленого мяса из погреба в саду. «Отлично», — сказала Елена, растягивая последнюю гласную. Она старалась подыскать не только подходящие слова, но и подходящую интонацию голоса. «Как ты себя чувствуешь?» «Сердито». Флоранс повернулась к ней. Глаза сестры, прежде такие мягкие и нежные, были полны гнева. "Ох, Флоранс, я же говорила, не хочу, чтобы об этом кто-то знал, ни сейчас, ни вообще когда-либо. Понятно?" холодно добавила она. "Конечно. И я больше не буду об этом говорить ни с тобой, ни с кем-либо вообще". Элен понимала, что черта, отделявшая боль сестры от ее внешней храбрости, совсем тонка. «Но, дорогая, ты уверена, что тебе по силам готовить? Если боль в теле еще сохраняется, мы с Элизой сами займемся стряпней». Флоранс встала в вызывающую позу, уперев руки в бока. «Со мной, Элен, все в порядке. Чем еще, по-твоему, я должна заниматься? Вы с Элизой стряпухи никудышные. Не хочу сидеть голодной, помимо того, что...» Элен смотрела, как сестра глотает слюну, пытаясь справиться с эмоциями. «Помимо всего прочего», — закончила фразу Флоранс, и сняла с плиты сковородку. «Позволь хотя бы тебе помочь». «Нет, Элен». Лоранц шумно опустил сковородку на подставку. «Я не немощная. Когда я думаю о том, о чем вообще не хочу больше думать, меня охватывает такая злость, что я не знаю, как с ней справиться. Вряд ли я когда-нибудь снова почувствую себя чистой. Но я не допущу, чтобы эти грязные скоты разрушили мне оставшуюся жизнь». «Хорошо, это действительно хорошо, только не закупоривай злость в себе». Я не ребенок. Знаю, ты до сих пор считаешь меня маленькой, но я давно уже взрослая. Как только поспеют летние овощи, я снова наделаю консервов. Это все, что я намерена закупорить, и не в себе, а по банкам. Рада слышать. Я обязательно насушу побольше трав. Работа на огороде и на кухне приносит мне счастье. Я уже посадила много новой рассады, баклажаны, помидоры, латук и так далее. Замечательно. Упреждаю твой вопрос. «Можешь быть спокойна. Я не беременна». Элен поднесла руку к губам, чтобы не вскрикнуть от облегчения. «Элен, послушай меня». Флоранс бросила на нее суровый, непроницаемый взгляд. «Ты не можешь постоянно за всех все решать и улаживать, так что и не пытайся. Уймись». Флоранс снова повернулась к плите. Элен почувствовала себя слегка уязвленной. Но сколько оказывается храбрости в ее младшей сестре. Она так боялась за Флоранс, но эта новая энергия, придававшая сестре силы, была несомненным шагом вперед. Было бы куда страшнее, если бы Флоранс погрузилась в уныние, поддалась чувствам слабости и беспомощности. Правда, пока еще невозможно сказать, каким станет ее состояние, когда гнев утихнет, хотя Элен догадывалась. Когда Флоранс признает, что ей нанесена ужасная травма. Возможно, тогда же у нее появится ощущение беспомощности. Однако сейчас сестра была права. Работа в саду и на кухне поможет ей выправиться. Элен поднялась к себе и там, сев на кровать, дала волю сомнениям и беззвучно заплакала. Она сама не знала, о чем плачет. Конечно же, то были слезы по Флоранс, но не только. Она плакала по жизни всех троих по нормальному течению этой жизни, потерянному с момента вторжения нацистов во Францию. Элен плакала по переменам, над которыми они не были властны. По всем несчастным душам, кого оторвали от домашних очагов, погрузили в товарные вагоны и увезли неведомо куда. Она плакала по прекрасным маленьким радостям жизни, по миру, надеждам, доброте. Вылив все слезы, она вытерла глаза. Не только Флоранс, Они все изменились и продолжали меняться. С момента появления Томаса Элена сама оказалась более вовлеченной в дела сопротивления, и сейчас ей хотелось сопротивляться врагам, делать все, что в ее силах, помогая освобождать страну от нацистов. Привыкнув опекать сестер, она даже не заметила, какими сильными они обе стали. Элиза с ее почтовым ящиком и постоянным риском для жизни, а теперь и Флоранс, проявляющая такую стойкость. Питая слабую надежду увидеть Джека, Элен решила слазать на чердак, но англичанина там не оказалось. Исчез и его рюкзак. В тот жуткий день он покинул дом вместе с Виктором, чтобы увезти тела убитых и больше не возвращался. Возможно, он ушел насовсем. Элен испытывала ощущение потери. Увидятся ли они снова? Закрыв глаза, она представляла его странную улыбку и глаза, в которых было столько тепла. От мысли о Джеке глаза снова защипало от слез, но Элен совладала с собой и спустилась на кухню. Плачь, не плачь, это не поможет. «От Джека случаем не было вестей?» – спросила она у Флоранс. «Ой, забыла тебе сказать. Они с Клодом заходили. Джек забрал свой рюкзак. Он сказал, что Бил нашелся, и они получили новые приказы. Он еще что-нибудь говорил?» Флоранс покачала головой. «Сказал лишь, что теперь они всерьез займутся делом. Как-то так». Флоранс почесала подбородок, затем подняла глаза на сестру. Их выражение по-прежнему было непроницаемым. «Джек, он был добрым ко мне после...» «Сама знаешь, я серьезно». «Элен, ты его обязательно увидишь, я в этом уверена. И Лиза тоже». «Я надеюсь, но, дорогая, ты...» Элен по привычке озабоченно посмотрела на Флоранс. «Тебе не больно?» Я имею в виду физическую боль. «Немного. Тебе помочь?» «Нет», — горячо возразила Флоранс. «Я не нуждаюсь в твоей помощи. Вообще в ничьей». В кухне появилась Элиза. «Я и не знала, что у тебя есть пистолет», — сказала Флоранс, повернувшись к ней. «Я тоже не знала», — добавила Элен. «Но я рада, что ты застрелила тех подонков», — устала усмехнулась Флоранс. «Думаю, в этом у нас разногласий не будет», Элиза улыбнулась одними губами. «Послушайте, сестрички, я чертовски ценю вашу заботу, но хочу, чтобы вы поняли, мне не нужны няньки». Элен смотрела в пол. Элиза, конечно же, должна была застрелить обоих негодяев, только так она могла защитить Флоранс. Ей почему-то было не отделаться от ощущения, что нечто ужасное все равно еще случится. Подняв голову, Она наткнулась на внимательный взгляд Флоранс. Сестра заглядывала ей в глаза, словно пытаясь найти там ответ. «У нас больше не будет мечтаний о будущем». «Нам не о чем мечтать. Раньше мы постоянно говорили, чем займемся, когда все кончится». «Дорогая, мы обязательно будем мечтать как раньше», — удерживая сомнения, — сказала Елен. «Обещаю тебе, когда все кончится, у нас обязательно появятся мечты, и они будут еще лучше прежних» но Флоранс лишь покачала головой и, повернувшись к сестрам спиной, побежала вверх по лестнице.